Святополка из Иславича посадили в Новгороде, брата его Ярополка в Вышгороде, Владимира Всеволодовича Мономаха в Смоленске. Но изгнанные князья не могли жить праздно в Тмутаракане. В 1078 году Олег и Борис привели половцев на русскую землю и пошли на Всеволода. Всеволод вышел против них на реку Сожицу, Оржицу. И половцы победили Русь, которая потеряла много знатных людей. Убиты были Иван Жирославич, Туки, Чудинов брат, Парей и многие другие. Олег и Борис вошли в Чернигов, думая, что одолели». «Русской земли они тут много зла наделали», — говорит летописец. Всеволод пришел к брату Изиславу в Киев и рассказал ему свою беду. Изислав отвечал ему, «Брат, не тужи, вспомни, что со мною самим случилось. Во-первых, разве не выгнали меня и имение моего не разграбили? Потом, в чем я провинился? Я был же выгнан вами, братьями своими». Не скитался ли я по чужим землям ограбленный? А зла за собою не знал никакого. И теперь, брат, не станем тужить. Будет ли нам часть в русской земле то обоим, Лишимся ли ее, то оба же вместе, Я сложу свою голову за тебя. Такими словами он утешил Всеволода И велел собирать войско от мала до велика. Другого не оставалось больше ничего делать, потому что святославичи, конечно, не оставили бы в покое Изеслава главного врага своего. Изеслав выступил в поход с сыном своим Ярополком, Всеволод — с сыном Владимиром. Последний находился в Смоленске, когда узнал о вторжении изгнанных князей. Поспешил на помощь к отцу и оружием проложил себе путь сквозь половецкие полки к Переяславлю, где нашел Всеволода, пришедшего с битвы на Сожице. Ярославичи с сыновьями пошли к Чернигову, жители которого затворились от них, хотя Олега и Бориса не было в городе. Есть известие, что они ездили в Тмутаракань собирать новое войско.